Увидев, с каким смирением и стоицизмом сэр Шурф поглощает голубое мороженое из гугланских трав, я смягчилась. «О чем ты хотел поговорить? Сейчас самое время». «Ничего особенного, просто хотел предложить тебе свою помощь». «В таких случаях, принято говорить, я так и села. Но я уже и без того сидела на плетеном стуле, так что обошлось». «В чем ты собираешься мне помогать?» – наконец спросила я. Он помолчал, обдумывая формулировку. Ничего путного так и не придумал, поэтому сказал очередную нелепость. Я хочу помочь тебе жить дальше. Лучше помоги мне жить ближе, хмыкнула я. Все ближе и ближе с каждым днем. Сэр Шуров, ну что ты мелешь? Взрослый ведь человек. Вот именно, взрослый, согласился он. И поэтому понимаю то, чего не понимают другие. Ты не справляешься. Сколько раз тебе сегодня хотелось закатить скандал? Я попробовала честно сосчитать, но... Ничего толком не вышло. Раз восемь или десять, или дюжину. Мало я понимаю, но я работаю над собой и скоро буду хотеть закатить скандал гораздо чаще. Бесполезно. Он не оценил моей иронии, а строго кивнул. Вот именно. На его счастье, в тот момент мне принесли новую вазочку с мороженым. Поэтому, и только поэтому предыдущая, опустошенная уже посудина, не полетела ему в голову. А ведь как хотелось. «Тебе надо начать заниматься дыхательной гимнастикой», мягко сказал Шурф. «Спокойствие – единственное, что тебе по-настоящему нужно. Все остальное у тебя уже есть». «До да фига всего у меня есть, ага», – буркнула я. «Просто вот весь мир». И это тоже, флегматично подтвердил Шурф. «Весь мир и великое множество других миров. Путешествую не хочу, но для начала надо успокоиться, иначе ничего не выйдет». Шурф! «Миленький, ну сам подумай, зачем мне сдался весь мир? Этот или любой другой?» – жалобно спросила я. «Что я с ними делать буду?» «Там разберешься». Он, пожал плечами. «Не маленькая. Ты ешь свое мороженое, оно тает». «Спасибо», – буркнула я. «Сама вижу». «Заниматься будем каждый день», – твердо сказал Лунли Локли. «Когда работы нет в моем кабинете в доме у моста, когда дел по горло после службы по вечерам, Да ты не смотри на меня с таким ужасом. Всего полчаса в день. Больше я от тебя не требую. Не хочу я ничем заниматься, проворчала я. Конечно, не хочешь. Но придется. Ты же меня знаешь. Вздохнулся Аршуров. Он, надо думать, сам уже смертельно устал быть таким взрослым, мудрым, надежным и непоколебимым человеком скалой Надеваться ему было некуда. И мне тоже. Пешком варвару хуйду, вяло пригрозила я. Будете все знать. Сперва верни себе хорошую форму. А потом, хоть в тихий город, калантно поклонился мне Шуров. Это был очень интересный поворот темы. Мне и в голову никогда не приходило, что я тоже могу попробовать. «Ты очень способная», строго сказал он лилокой «К тому же училась у арваровских буревухов, а это редкая удача. В нашу эпоху никому не удавалось втереться к ним в ученики. Только в древности. Будет глупо, если ты все это профукаешь. А теперь ешь свое мороженое, а я, пожалуй... Еще успею перекусить по-человечески. В обжире Бумбе, говорят, появился новый сырный суп. Надо бы его попробовать. Я вдруг поняла, что сейчас, вот именно сейчас, совершенно не хочу с ним расставаться. Поэтому я бросила на стол несколько мелких монеток и вскочила. Я тоже буду этот твой дурацкий сырный суп, сказала я. Ишь ты! Удрать он решил. Я всегда знал, что ты обладаешь врожденной житейской мудростью, леди. Илон Лилокли галантно подал мне руку. В кабинет Джуфина я вернулась не то чтобы в хорошем настроении, но вполне в состоянии как-то справляться с жизнью. В ту пору это казалось мне совершенно упоительным ощущением. Справляться с жизнью. Вы только вдумайтесь. Очень необычное по тем временам состояние. Шеф, разумеется, получил свою подушку, ну, то есть не свою, а старухину. Сжимал ее в объятиях, только что не стонал от восторга. Подушка была небольшая, овальной формы. По лиловому фону вышиты бледно-розовые цветочки. С виду ерунда и дешевка, я бы такой и даром не взяла. Но некоторым, знаю, нравится. «Ты непременно должна это попробовать», – накинулся на меня Джуффин. «Ничего подобного в жизни не видел. Умело сделанная вещица, всего двадцатая ступень черной магии, но зато в сочетании с четырнадцатой ступенью белой, то есть по нынешним временам вообще не криминал, работает просто и грубо. Но заказчице, как я понимаю, это и требовалось. Давай, бери подушку, ложись». Куда ложится то Я не ожидала такого натиску, поэтому сдалась почти сразу. На пол, что ли? Да, хоть бы на пол. Тут вроде с утра убирали. Я взяла подушку и покорно улеглась на пол. В тот же миг дверь кабинета открылась и вошел смуглый, кудрявый юноша в короткой, ярко-желтой тунике. Он был отлично сложен и, чего грех отеять, на удивление привлекателен. Настолько, что я не стала вскакивать, когда он уселся рядом со мной и принялся гладить меня по голове. «Ну, не то чтобы мне хотелось продолжения, но по голове меня, честно говоря, давненько не гладили. А юноша ничего, не противный. И не говорит вообще ни слова. Редкое достоинство». Ну, пару минут спустя я все-таки оторвала голову от подушки. Прекрасный юноша тут же исчез. Зато появился сэр Джуфин. Неравноценная замена при всем моем уважении к шефу. «Ну и как тебе?» – нетерпеливо спросил он. «Да, ничего себе!» – согласилась я. «Красивый парень». И совсем как живой. А, -а, -а вы его не видели? В том и фокус, что нет. Для того, кто кладет голову на подушку, красавчик совершенно настоящий. Плотный, теплый, даже пахнет человеком. Уверен, если с ним заговорить, он отвечать что-нибудь станет. И просьбы выполнять, разумеется. Не пойди, принеси вымой посуду. А более интимного характера просьбы. Для всех остальных его просто нет. А застукать вас вдвоем совершенно невозможно. Разве что голову на подушку рядом с твоей положить. «Кстати, это идея. Сейчас попробуем». И шеф грохнулся на пол рядом со мной. Я об одном жалела, что в этот момент в его кабинет не вломился какой-нибудь королевский посланец, ну или хоть важный чин из ордена Семилистника. Но это моя мечта, увы, так и осталась мечтой. Всегда так самое интересное не сбывается. Зато мой кудрявый юноша снова появился в кабинете и принялся ласково гладить меня по голове, не обращая решительно никакого внимания на Джуфина. Минутой позже, когда мы прекратили эксперимент, шеф утверждал, что юноша подошел вовсе не ко мне, а к нему, и занялся обработкой его бритого черепа. «Ну как это не ко мне?» – возмутилась я. «Очень даже ко мне!» – гладил по головке, старался. «Ясно. Подушка одна, видений двое. Каждому участнику игры по юноше». Очень великодушно ухмылился Джуфин. «Да, отличная вещь нам досталась. Давно такого не видел». «Вы, небось, еще и домой в улачете?» – ехидно предположила я. «Нет, что ты, тебе отдам». Шуточки у вас. чего ты взяла, что это шуточки? Это задание. Нормальное, обычное задание. Возьмешь подушку домой, полежишь на ней хотя бы часок. Что ты так на меня смотришь, леди? Я не предлагаю тебе ничего из ряда вон выходящего. Парень хвала магистрам не противный. Я тихо зарычала, поскольку слов у меня просто не нашлось.